Глава 293. Я был в восторге. Замечательно. Я заранее поздравляю, Ваше Величество. Ха -ха -ха. Если Маке станет императором королевства Аксия, мне больше не придется беспокоиться о проблемах в трех королевствах. Королевство Далу не является угрозой. Аксюид и Аксия на моей стороне. Маке ударил меня и пробубнил. «Босс, перестань насмехаться надо мной». Фенхау, возможно, чувствовал себя неловко из-за наших дружеских отношений, поскольку он дважды прочистил горло, что выглядело весьма неестественно. Я повернулся и отвесил поклон. «Мои извинения. Приветствую вас, маршал Фенхау. У вашего королевства не возникло проблем в связи с переговорами?» Фенхау решительно улыбался и, смутившись, ответил. «Я не мог действовать самостоятельно». «Божественный посланник Джангун, и я приношу свои извинения за это!» Я улыбнулся. «Что было, то прошло. Нет смысла вспоминать об этом. Я все еще должен побеспокоить вас и попросить о сотрудничестве с тремя королевствами в этом месте». Фэнхао, казалось, было стыдно. Он вздохнул и сказал. «Вы, ребята, можете продолжать общаться. У меня еще есть кое-какие дела». «Я покину вас первым». Говоря это, он подошел к выходу. Наблюдая, как он покидает помещение, Маке вздохнул. «Босс, в этот раз ты на самом деле жестко обошелся с тремя человеческими королевствами. В настоящее время солдаты из королевства Далу и Аксия не осмеливаются поднять головы. Я слышал, что маршал Фенхау передал своему командованию письмо с просьбой об отставке». Я поразился. Неужели все так плохо? Маккенни довольно произнес. Почему это должно быть плохо? Сила, которую ты продемонстрировал в тот день, была слишком огромной. Это не то, чему люди могут противостоять. Три королевства спешат заручиться твоим покровительством. Фенхау, обидевший тебя, естественно, не сможет удерживаться на позиции маршала. Я покачал головой. В настоящее время я не могу позволить себе так много думать. Я надеюсь, что ты в будущем будешь строго следовать условиям мирного договора. Мне нужно немедленно уйти. Я отправлюсь в долину богов после того, как разберусь с несколькими вопросами. Я должен как можно скорее осуществить приготовление, ведь появление короля монстров не за горами. После своего возвращения ты также должен начать тренировать магов. особенно магов света. Когда придет время, тебе придется приспособиться ко всему. Справишься?» Маке кивнул. «Босс, тебе действительно нужно уйти сейчас?» Я цокнул языком. «Время поджимает, поэтому у меня нет иного выбора. У нас все еще есть шансы встретиться после уничтожения короля монстров». «Совсем забыл. Маке, пожалуйста, после того, как вернешься назад, помоги мне передать мои наилучшие пожелания учителям ди джейн и остальным я действительно скучаю по ним разве я мог бы стать тем кем являюсь без их руководства учитель ди этот старик воспитывал меня с тех самых пор как я поступил в королевскую продвинутую академию магии после столь долгой разлуки я действительно соскучился по нему макке заверил меня я сделаю это. «Босс, ты знаешь, о чем я жалею больше всего в своей жизни?» Я удивленно спросил. «О чем же?» Макера, зачарованно ответил. «Я жалею, что не присоединился к вам во время поисков священного меча. Мало того, что я пропустил это захватывающее путешествие, я также не смогу достигнуть твоего текущего уровня». Я похлопал его по плечу. «Это уже в прошлом, поэтому не стоит жалеть». Теперь тебе нужно стать великим королем. Будущее Аксии лежит на твоих плечах. Твои обязанности крайне тяжелы. Когда вы вернетесь, ты будешь очень занят. Однако я считаю, что учителя обязаны поддержать тебя. При поддержке трех главных магов континента у тебя все получится. Маке повеселел. «И я поступлю именно так, ведь это мой долг, и я точно не буду избегать его». Я засмеялся. «Вот это мой великий брат. Хорошо, мы с Мудзи пойдем. Ты должен позаботиться о себе». «Старший брат». Глаза Маке покраснели. Я обернулся и потянул за собой Мудзи. «Достаточно. Перестань выглядеть как девочка. Мы же не прощаемся навсегда». Сказав это, я потащил Мудзи за собой. Я слышал, как Маке задыхался от рыданий. Старший брат, ты тоже должен позаботиться о себе. Я сило вытер подступившие слезы и, не отвечая ему, покинул здание. Вместе с Мудзи я направился к временному особняку принца. После того, как мы ушли оттуда, мне стало легче. Мудзи мягко произнесла: "Нам же не придется решать множество вопросов после победы над королем монстров. Я смогу быть с тобой рядом." Что бы ты ни захотел сделать? Например, мы можем собрать всех наших друзей, чтобы поесть». Ее слова вызывали у меня смех. «Ты, маленькая девочка, действительно не можешь забыть о еде». Мудзе усмехнулась. «Конечно. Голод — естественное чувство людей. Я уже давно не отведывала деликатесов». Я улыбнулся. «Не волнуйся. Когда мы вернемся на базу, там точно найдется вкусная еда». За разговором мы дошли до особняка принца. Там было очень тихо, потому что никто не охранял это место. Зайдя на его территорию, я был поражен увиденным. Сяо Цзинь, используя свои когти, чтобы закрыть глаза, лежал на земле, а Сяо Жо в облике человека весело прыгала на его спине. Заметив меня, она тотчас прыгнула с его спины. «Мастер, вы вернулись!» Я улыбнулся. Разве я не говорил тебе не называть меня мастером? Ты можешь обращаться ко мне по имени. Что вы тут устроили?» Услышав мой голос, Сяо Цзинь убрал когти с глаз. Он горько проревел. «Мастер, ты наконец вернулся. Если бы ты пришел позднее, я оказался бы замучен этим демоном до смерти. Она настояла на том, чтобы использовать мое тело в качестве кровати, на котором можно попрыгать. И я такой жалкий. Господи, неужели Тасяу Жоу придумала использовать его в качестве кровати? Я взглянул на нее, спрятавшуюся за спиной у Мудзы. Она пробубнила: "Не ругайте меня. Кто виноват в том, что он выглядит таким мягким? Я просто захотела попробовать. В противном случае я бы просто померла от скуки". Ее слова рассмешили Мудзы. Мудзы подтвердила. «И правда, я также думаю, что тело Сяо Цзиньи очень мягкое. Я тоже хочу попробовать». С этими словами она оттолкнулась от земли и, потянув за собой Сяо Жоу, запрыгнула на спину Сяо Цзиньи.